Ушу и китайская опера Опера своими корнями уходит в народные песни и пляски. В Китае сформировалась одна из важнейших оперных систем в мире, известная своей уникальной манерой представления. Она заключается не только в песнях или танцах, но и в необычайно богатом, красочном и многообразном боевом искусстве. Китайской опере удары ногами, руками, колющие, броски, сложение рук комбинируются с музыкой, пением, ударами ритмических инструментов и приобретают форму неотъемлемой части представления в соответствии с развитием театрального действия. Вклад «Ушу» выражается здесь не только в боевом материале для постановки, но и в том, что оно оказывает влияние на содержание пьес и отношение к ним зрителей. Это процесс многоканального, многоуровневого, всестороннего проникновения на уровне культуры. В эпоху Сун китайская опера полностью оформилась и распространилась в народе. В эпохе Юань, Мин и Цин она получила комплексное развитие. В период юань появилось большое количество театральных постановок, обыгрывающих войны и поединки, что было обозначено как «То за дюй «Безрассудные пьесы». Для участия в подобных представлениях артисты обязаны были прекрасно владеть алебардой, шестом, выполнять связанные перекатывания, прыжки, падения и кувырки. Так в эпоху Мин – группы из провинции Аньхой поставила масштабную пьесу батального характера «Мулянь дзюму» — «Мулянь спасает мать». Джан Дай в «Тао Ань Мэн И» — «Воспоминания Тао Аня во сне» — говорил. Юй Юнь Шу соорудил большую сцену для боевых выступлений, пригласив живых и дерзких актеров из Аньхойской группы, из местности Дзиньян. Для постановки пьесы «Мулянь» было отобрано 34 человека, умевших мастерски вести борьбу и владевших бойцовскими навыками. Такие элементы данной пьесы, как изменение порядка повествования, танцы на стенах, опрокидывание столов, бои на лестницах, исполнение стойки на руках и с использованием тяжестей, выходы в зал и возврата на сцену, Хождение по канату и прыжки через кольца, прыжки через огонь и мечи наполняют собой все действие и ярко украшают обычный бой. Проникновение в оперу таких элементов ушу, как инь-ян, восемь триграмм, великий предел и тому подобное, способствовало формированию театральных принципов жестикуляции в соответствии с инь-ян, замысловатых движений по круглой сцене, s танцевальных движений, комплексных движений рук и ног для выражения духовного состояния. В свою очередь это обусловило сочетание в процессе театрального действия пустоты и наполненности, тела и духа, движения и покоя и других эстетических особенностей. Кроме того, это позволило объединить пение, речитатив, действие, бой и танец. Известные оперные мастера нового времени Ян Сяолоу, Гай Цзяотянь, Ли Шаочунь, Джан Юньси, а также известные театралы, делавшие упор на пение и действие, Мэй Ланьфан и Чэнь Яньцю, всю жизнь изучали ушу, постигая секреты долголетия, обогащая собственные познания в области боевых искусств и культивируя прекрасный облик человеческого тела. Техники и приемы ушу в традиционной китайской опере необычайно богаты. Так здесь были усвоены и активно используются переворачивание кувырки, резкие падения, хлопки, стойки и осанка, а также четкие отработанные движения приемов кулачного боя и боя с оружием. Они обогащают выразительную чувственную способность актера, и играют очень важное прикладное значение для усвоения и развития китайского ушу.